Глава пятая. Горестная весть. На улицах кучками собирались люди, студенты стояли без шапок, на ходу читали газету, окаймленную траурной рамкой. Умер Лев Николаевич Толстой. Вася, держа в руке шапку и газету, остановился у двери Арсеньевской квартиры. «Знают или не знают», — подумал он, пряча в карман газету. «В последние дни девочки то и дело бегали за бюллетенями, волновались и чуть не плакали. Нервные какие девчонки! Если еще не знают о смерти, Льва Николаевич, то, может, мне удастся осторожно подготовить», — решил Вася. Входная дверь была не заперта. Внутренняя лестница вела на второй этаж. Дверь в коридор тоже оказалась открытой. Шагая через три ступеньки, Вася дошел до верхней площадки, остановился, прислушался. До него донесся чей-то жалобный голос, повторяющий нараспев одни и те же слова, прерываемые протяжным громким плачем. «Динка воет», — сообразил Вася. «Сейчас она расстроит Алину, мышку, главное, мышку. Девочка и так слабенькая». «Ах ты, щадя ада!» — с раздражением подумал Вася, шагая по коридору. Навстречу попалась Маруся. «Идите скорее, Васю, вот так порастраивалась наши, махнув рукой, сказала она. Вася сердитым рывком открыл дверь и остановился на пороге. Согнувшись, как старушка, и раскачиваясь из стороны в сторону, Динка сидела на полу около кушетки и, вытирая кулаками слезы, громко причитала. «Ой, Волженька, Волженька! Голубенькая моя Волженька! Зачем же мы сюда заехали?» Около стола стояла Алина. Лицо у нее было серое как после бессонной ночи, но глаза сухие и строгие. Она поддерживала стакан, из которого, цокая зубами о края, пила мышка. Около девочек, бледной и растерянной, стоял Леня. Вася бросился к мышке, взял из рукалины стакан воды и, срывая на ней свое раздражение, сурово сказал, «Что вы здесь развели?» «Ведь вы же старше, стыдно. Выпейте, мышка, выпейте, голубчик, и возьмите себя в руки. Нельзя же так!» — ласково обратился он к расстроенной мышке. «Вася, он так мучился, так болел, столько книг написал и умер!» — послушно глотая воду, жалобно говорила мышка. — Ой, Волженька, Волженька, он и Ваньку Жукова написал, и Бог правду видит, — подвывала Динка. — Ваньку Жукова не он написал, это Чехов. Ты никогда ничего не знаешь, — упрекнула сестру Алина. — Ну, выпейте еще, выпейте еще глоточек, мышенька. Несвойственно ласково упрашивал Вася, заглядывая в серые глаза девочки. Динка на одну минутку перестала причитать и, подняв голову, с живостью спросила. «А Чехов? Чехов жив?» «Чехов уже давно умер», — не глядя на нее, ответила Алина. «Как? Значит...» «И Ваньку Жукова!» — Динка схватилась за голову. «Ой, Волженька, Волженька, сердце у меня разрывается! Все писатели умерли!» «Леня!» — в бешенстве крикнул Вася. «Выведи сию минуту отсюда, эту плакальщицу! Марш отсюда! Безобразница эдакая!» — топнул ногой Вася. Но Леня неожиданно вырос перед ним и, сцепив над переносием свои черные брови, хмуро сказал... «А что ж, она хуже других, что ли? Ей тоже жалко!» И, обняв подружку за плечи, молча увел ее в свою комнату. По коридору застучали каблучки Марины, Вася с облегчением поставил стакан. «Мама! Мамочка!» Откуда-то из-под руки Лени вывернулась Динка, и все три девочки бросились к матери. «Умер! Умер!» Марина обняла всех троих, прижалась щекой к их пушистым головам и с глубоким чувством сказала, «Ну что ж делать? Он уже был старенький, он уже не страдает». Вася молча наблюдал эту сцену, и против его воли какие-то смешанные чувства, печали, нежности и глубокого уважения к этой семье охватывали его душу. «Лев Николаевич оставил нам бессмертную память, мы будем читать его книги, все плачут сейчас, вся Россия, что же делать?» Что же делать? Люди умирают. А вспомните, сколько погибло революционеров, сколько честных, бесстрашных людей, сколько гибнет их сейчас в тюрьмах, ссылках. Марина говорила, и проникновенный голос ее оказывал на девочек тихое, успокаивающее действие. И когда мышка, оторвавшись от матери, грустно спросила, «Мамочка, а почему писем от Кати так долго нет?» Вася на цыпочках прошел в комнату Лени и, схватившись за голову шепотом, сказал честное слово, Леонид, «Не удивляйся, если в один прекрасный день я сяду рядом с этой твоей макакой и начну Причитать, «Ой, Волженька, Волженька». Но Леня не расположен был шутить. «С ними каждый человеком станет», — мрачно заявил он.